ЦК КПСС, отдел пропаганды. рожков вызвали на Старую площадь к инструктору отдела пропаганды ЦК. Вы не могли бы завтра прибыть ко мне в 9 утра? То он не сулил ничего хорошего. Валентин Михайлович поинтересовался, а по какому поводу? Вопрос на месте. На следующий день, без 10.09, Рожков предъявил партбилет офицеру в 10-м подъезде ЦК КПСС. Без пяти девять прошел от лифта по пустому коридору к кабинету, где его ждали. Инструктор отдела, строгая дама с пышной прической, сидела в комнате одна. Стол напротив пустовал. Прежде она работала в комсомоле. вкрадчивым голосом сказала Рожкову, «Мы не можем отпустить вас на запад. Империалисты безразличны к своим кадрам, а мы свои кадры ценим и бережем». «Но позвольте», — изумился Рожков. «Меня приглашают на научную конференцию, важную для нашей страны, а не в бандитское гнездо». «Мы знаем, что творится на Западе», — убежденно сказал инструктор отдела пропаганды ЦК. «И не можем поручиться, что они вам не сделают какой-нибудь укол, и вы начнете говорить совсем не то, что думаете на самом деле».